то было равносильно высшей мере наказания. И боялся Едыгей за него, выдержит ли, дождется ли, пока будут вершиться суд до дела. Зарифа к тому времени отправила уже несколько писем в соответствующее учреждение с запросом о муже и просила сообщить ей, может ли она иметь с ним свидание. Пока никакого ответа не было. Казангап и Едыгей тоже голову ломали. Мужики, однако, склонны были объяснить это тем, что разъезд Баранлы-Буранный не имел прямой почтовой связи. Письма необходимо было передавать через кого-то или отвозить самому на станцию Кумбель. поступление почты тоже шли через Кумбель и тоже путем добрых услуг.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 а дышливо дышала, словно бы сердце так колотилось, что не могла продохнуть. — Вы что такие? Вы сейчас мне поругались? — посмеялась укубала Мириться пришли. Садитесь. — Если бы поругались, — набрягшим голосом ответила Букей, все так же тяжело дыша. Оглядываясь по сторонам, Казангап поинтересовался. А девчонки ваши где? — У Зарипы играет с ребятами, — ответил Ядыгей. — А зачем они тебе? — Вести у меня плохие, — промолвил Казангаб, глянув на Ядыгея и укубалу. — Дети пусть пока не знают. Беда большая. Умер наш Абуталип.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 «Бумага такая пришла на станцию!» И все они вдруг замолчали, не глядя друг на друга. «Ой, горе! Ой, горе!» Схватилась за голову Кубала и застонала, раскачиваясь из стороны в сторону. «Где эта бумага?» — спросил, наконец, Ядыгей. «Бумага на месте». На станции. Стал рассказывать Казангапу.